Иван был на квартире, которую мы снимали, съехав от т у р и ц и н а Это был хороший дом, в который не стыдно привести людей своего круга. Со временем мы надеялись его выкупить. Сегодня в о л к о н с к и е дают бал. Сразу заговорил Елисеев. Ты пойдешь? Извини, братец, не могу. Вяло отказался я. На душе было паршиво. Разговор с княгиней окончательно вымотал меня. Хотелось одного — напиться и бухнуться спать. или набить кому-нибудь морду. в Прочем, никаких эксцессов, нажраться водки и в кроватку, даже не раздеваясь. Хватит с меня приключений. Тебе все же придется принять приглашение и пойти со мной. Настойчиво заявил братец. С какой стати? Изумился я. На бал приглашены Фрейлин и ее величество. п о т у п и л с я Иван. Не хватало, чтобы его физиономия расцвела сейчас, как маковый цветок. А, мог бы и сразу догадаться. Вздохнул я. На балу будет Екатерина Андреевна, а ты нуждаешься в моей поддержке, потому что в ее присутствии чувствуешь себя т е л е к теленком. Да, чуть слышно ответил Иван. Ладно, я хлопнул себя по бокам. Пойдем на вашу дискотеку. Надеюсь, у нее найдется симпатичная подружка. Иван просветлел. Этот вечер мог закончиться по-другому, так как нам хотелось, как мы предполагали. Увы, планида решает за нас все. Мы только закончили п р и г о т о в л е н и е к балу, как на пороге появился встревоженный денщик. К вам из с ы с к н о г о приказа пожаловали. п р и к а ж е т е впустить. Не дожидаясь дозволения, в комнату влетел с г у с т о к энергии сыщик с ы с к н о о г о приказа Черков. Лицо его было мрачнее тучи. Господа, мы склонили головы, приветствуя. Прошу следовать за мной. Только что в Неве выловили тело, в котором опознали вашего непосредственного начальника комиссара Хрипунова. Его смерть была насильственной, господа. Это убийство. Страшная пустота н а в а л и л а с ь на нас с огромной силой. Думаешь, генерал? мысленно спросил Иван. Мне передалась его подавленность, его т о с к а п о человеку, успевшему стать для нас другом. Он, г а д е н ы ш Мы не раз и не два нападали на след этого мариарти российского преступного мира, но он с легкостью ускользал из наших сетей, и вот, наконец, нанес ответный удар, простить который мы не имели права.